Глава двадцать вторая. Не сокровище дракона. Я зависла у нашей сяси доски детектива и сосредоточенно рассматривала все эти ответвления и флажки, которые мы с ней успели наставить. Похоже, из эльфа можно все вытаскивать. Как-то странно это прозвучало, но суть понятна. Натаниэль не тот, кого мы ищем. Просто он родился не таким, как все. Если мне я пока не рассказала всей шокирующей правды, Пусть еще немного побудет влюбленной вызысканного кавалера. Кто у нас следующий на очереди? Дракон. Уже побаиваюсь предположить, какие же могут быть тайны у нашего огнедышащего друга. Хотя, в свете последней информации, которую я узнала, это определение вполне подойдет и для эльфа. Мне хотелось заранее морально подготовиться к тому, чего можно ожидать от кандидата номер два. Драконы. Что мы о них знаем? Они извергают пламя, летают безо всяких вспомогательных средств и просто помешаны на сокровищах. Я полагала, что тайна Бальдо как раз будет связана с какими-нибудь несметными богатствами. Может, Лучезарный пытался похитить его драгоценности, поэтому пламенно подпалил кабинет и плакал от горя? Ладно, детектив из меня сегодня не очень. В любом случае, свое расследование я продолжу уже после выходных. Надо дать себе отдохнуть. Утро понедельника снова радовало. Я обзавелась уже привычным мне героическим ореолом. Даже двумя. Храброй спасительницы и вероломной невесты. И второму в академии радовались как-то больше. Что поделать, у них вроде бы и соотношение полов пятьдесят на пятьдесят, но студенток видно и слышно как-то больше, чем студентов. Уже после завтрака мы узнали очередную новость. В течение двух ближайших недель обязанности ректора будет исполнять сам министр образования Штиверии. Достопочтенный фей Эльдар Светлый. Услышав об этом, пятикурсницы зашушукались. На их экспертный взгляд, Эльдар был слишком старый и непривлекательный для такой ответственной должности. Некрасивый ректор – это же слом всех устоев. Две недели не в кого будет влюбляться. О чем министерство вообще думало? Хотя нет. Два кандидата Натаниэль и Бальдо – все еще доступно для восхищенных взглядов. А вот после известия о снятии Рудольфа Лучезарного на меня начали бросать взгляды, исполненные ненависти. Да я сама на себя в зеркало иногда с осуждением смотрела. Все же это идеальный ректор был бы, с учетом того, что я узнала о Натаниэле. Если от него кто-нибудь чеснок учует, все, провал. Студентки вдохновляться перестанут. Вампирша особенно. Учебный день прошел относительно спокойно. Никто меня убить заклинанием не пытался. Видимо, все же боялись и уважали, а родители спасенных нами с Николасом студенток даже прислали благодарственные письма. Да, к слову о корде, рано я расслабилась. Меня ожидало как раз сегодня групповое занятие по Ох, ничего хорошего из этого не выйдет, чувствую. Собрав нервную систему в кулак, хотя, кажется, она туда вся не поместилась, Я отправилась на крышу вместе с остальными. Ребята многозначительно на меня посматривали, но ничего не комментировали, даже Диана. Николас выглядел превосходно, будто не по его самолюбию нанесли три удара подушкой, сбив с метлы. Это я образно. Он вежливо поздоровался с нами, старательно обходя меня взглядом. Что-то он даже радостный, что подозрительно, а может я переоцениваю свою ценность, как невесты в нашей с ним помолвке. Ему на меня в этом качестве наплевать, а жениться все равно надо, так что проще делать вид, что ничего не произошло. Возможно, он планирует меня придушить сразу после свадьбы и дальше жить горюющим давцом. А уж благовидные причины для такого поступка даже придумывать не надо. Его все поймут еще как, и пожалеют даже. От этих, прямо скажем, невыгодных для меня мыслей отлег голос инструктора. Уважаемые студенты, и летоника! У меня сегодня очень приятная для всех новость. Вы сумеете почувствовать, что такое скорость, маневренность и настоящая битва с ветром. Мы приступаем к освоению метлы. Да, несколько раньше, чем рекомендует программа. Но я решил, что вы самая, моя продвинутая группа, исправитесь с задачей. Он, наконец, посмотрел в мою сторону, а я поняла причину его радостного вида. Месть приготовил. Очень, очень по-взрослому. Но что делать, инструктор сказал надо, значит надо. Я выбрала себе метлу из предложенных, не разбираюсь в этих приспособлениях, поэтому не могу сказать, насколько удачный вариант мне достался. Вы когда-нибудь летали на метле, а пробовали оседлать садовый шланг, когда он скачет под напором, внезапно ударившись струи воды. Это два очень похожих процесса. Если у вас по случайности нет в хозяйстве транспортной метлы, попробуйте посидеть на обычной или на швабре. как угодно открою секрет на той части метелки, где полагается сидеть все же есть некоторое продуманное устройство чтобы не отбить стратегически важные части тела что то вроде мягкой продолговатой подушечки не дает ремни безопасности которая охватывают талию так что даже если вы на какое то время потеряете управление ваше транспортное средство не свалится вниз без вас теперь к вопросу о том как этим рулить направляя черенок вправо влево Вверх-вниз. Вот и все. Заднего хода у метлы нет. Магический энергомодуль находится в хвостовой части. В самой метелке, то есть. Когда я это объясняю, звучит понятно. А вот летать не очень. Чтобы запустить метлу, надо надавить на черенок ближе к концу. Скорости не переключаются, а регулируются взмахом ног. Это просто издевательски со стороны изобретателей. Корт объявил. Друзья. «Метла — это транспорт для покорения высот, и поэтому взмываем вверх». У меня похолодело в груди. В изумрудных горах я почему-то не думала об опасности и почти не смотрела вниз, а сейчас стало страшно. Ладонь рукоятки рукоятке вспотела от нахлынувшего на меня ужаса и начала скользить. Очередной позор! Что же я сделаю в этот раз? Собью ученую сову на макушке главного шпиля Академии?» «Влечу в открытое окно к министру образования». «Литаника Аурелия Флокс, ты не можешь себе этого позволить!» Метла вибрировала, скакала, старалась сбросить меня, словно обладала собственным разумом. «Что? Есть какие-то сложности?» Услышала я вежливый голос, в котором совершенно точно была усмешка. «Нет, господин инструктор!» — ответила я сквозь зубы. и переквыркнулась вместе с метлой вверх ногами, а потом в нужное положение. Что ж, спортивный костюм многое упрощал. Прекрасно выполненная сальто. Продолжил издеваться корт, который как колибри, легко порхал рядышком. Вы с метлой обращаетесь достаточно уверенно. Чувствуется уровень. От избытка чувств я, кажется, излишне сбрыкнула ногами, и метелка моя помчалась со сверхзвуковой скоростью, снося на своем пути все препятствия, включая плавающие линии разметки. Хорошо, хоть мои соученики успевали разлетаться. «Да что же такое? Почему я не могу просто развиваться в соответствии с учебным планом?» Мне стало за себя обидно. и еще обозлилась на Николаса. «Да, я его оскорбила невольно». Но разве можно вот так отыгрываться, постаравшись хоть как-то наладить дыхание и унять дрожь в руках? Я крепко жала метлу коленями. А чего та перестала нестись? Так, я должна собраться и слиться с воздушным потоком. Тогда у меня все получится, и высоты я не боюсь. Сколько раз уже летала, не обращая внимания на этот страх. Сейчас под прицелом любопытных взглядов однокурсников и колючережущим инструктора я не имела права продолжать эту невольную клоунаду. Я закрыла глаза. Не с целью все испортить, нет. Мне нужно было ощутить себя на метле и метлу под собой, если угодно. Почувствовать окружающую меня стихию, одержать победу над этим странным невезением, настигающим меня только в одной единственной сфере. И я сделала это. Повторяя в уме фразы из учебника, я следовала им неукоснительно. Сделав уверенный разворот, вернулась к своим, встроилась в их ряды, выполнила всю программу занятия и припарковалась на площадке. И это возможно, оказывается, если четко следовать внутренним инструкциям. Я чувствовала такое облегчение, что даже про на время забыла. Попрощалась вместе со всеми и ушла. И только после до меня дошло, что стоило задержаться, поговорить с ним, ведь следующее занятие лишь через неделю. Но вряд ли оскорбленный дворянин будет искать со мной встреч. А хотя... Да пусть и не ищет, собственно. Не буду об этом думать, лучше пойду в драконе логово. Это решение пришло ко мне так легко и быстро, что я даже вздумала сомневаться в его правильности. Найдя Есмину, изложила ей свой план. Бальдо сейчас должен находиться в своем деканате. Навестить его несложно. Правда, непонятно, как именно я буду вытрясать из него правду. Вряд ли он боится ящериц. Но я надеялась на свое невообразимое везение. Декан факультета магического вождения был один. Он задумчиво смотрел в какие-то бумаги, как ему и положено по должности. На столе красовалась пресс-папье в виде дремлющего вулкана. Стены были сдрапированы мягкой синей тканью, которой придали вид драконьей чешуи. Насколько я знаю, это еще и цвет Бальдо в его истинном воплощении. Неудивительно, что интерьер кабинета полностью был оформлен в таких тонах. Красиво и успокаивает опять же. Пламенный все так же был погружен в свои мысли, когда поднялся с огромного кресла, обитого мягкой кожей, и прошел к окну, заставленному многочисленными растениями в одинаковых горшках. В руках его, оказалась лейка тоже ярко-синяя. Дракон медитативно принялся поливать свой садик, что-то напивая себе под нос. Что ж, надо признать, мое расследование зашло в тупик. Шпионом Демонеля вполне может быть и любитель растительности. но ну уже Бальдо! «Сделай что-нибудь, что тебя выдаст». Наверное, действительно очень удачлива девица, поскольку моя внутренняя мольба привела к неожиданным результатам. Декан подошел к одному из растений, пошевелил землю маленькими серебряными грабельками и случайно задел листок. Я увидела, как из ядовито-зеленого, покрытого желтыми полосками листка, вылетела маленькая струйка брызг. И этого хватило, чтобы дракон оглушительно чихнул. Видимо, у него аллергия на этот сок. Бальдо начал чихать небольшой очередью, пытаясь прикрыть нос и рот руками. Но реакцию сдержать было невозможно. Изо рта дракона вырвался короткий пучок пламени, упал на шторку. Та немедленно занялась. Неужели снова будет пожар? Нет. Но сейчас-то властелин огня его точно погасит зародыши. Но синий дракон Бальдо пламенный меня удивил. Увидев слегка горящую штору, он взвизгнул. «Взвизгнул?» «Как девчонка, честное слово!» Он отпрыгнул от окна в ужасе, глядя, как веселые зычки пламя лиру синий атлас, и по лицу его лили слезы. «Да что мне приворотного зелья случайно выпить! Дракон явно боится огня!» «И сейчас от этого страха пострадаем и все!» Декан пребывал в ступоре, широко распахнутыми, как дверь в столовую по утрам глазами. Он глядел на мини-стихию. Мне ничего не оставалось, как только принять свой облик, вырвать из его руклейку и залить огонек. Конечно, он меня заметил. И даже удивился. Боже, для приличия, поскольку я все время появляюсь теперь в подобные моменты. «Ника, а ты тут какими судьбами?» Просил он, чуть приходя в себя. «За вами следила», — призналась я. «Вдруг вы шпион Салатука». «Сейчас любого подозревать можно, а особенно кандидата в ректоры». «Да не шпион я», — вздохнул декан. «Но секрет у меня есть, и ты теперь знаешь, какой». «Вы огня боитесь», — кивнула я. «Не знала, что у драконов такое бывает». «Фобия у меня». «А если к психологу?» «Сочувственно поинтересовалась я, хотя сама со своим страхом помнится лечиться идти не спешила». «Стыдно это», — помотал он головой. «И в тот пожар, когда ты меня видела». «Да, я сам его устроил, тоже чихнул. Я тогда зашел в ректорат, а там Рудольф что-то в бумагах ищет. А у него такой парфюм раздражающий, понимаешь?» Ковер загорелся, а лучезарный твой меня увидел, вздрогнул, хотел убежать, запнулся и упал, головой ударился. «Ну, а дальше ты видела все». Мы после этого постарались не показывать виду, что друг друга заметили. Так что, если ищешь шпиона, присмотрись к Рудольфу. Он еще не уехал, кстати, пока дела сдает. Что-то же он искал в кабинете, да? — А почему я вам должна верить, что вы не шпион? — спросила я, зябко поеживаясь. Холодно было стоять в своем легкомысленном одеянии. Дракон спохватился, снял с себя пиджак, накинул мне на плечи. «Потому что я подтвержденный волонтер общества противостояния Демонелю», — сказал Бальдо. «Меня знаешь, сколько раз проверяли? Да и мне своей тайны хватает. Не до козни, честное слово. Лучезарного проверь, раз уж все равно этим занимаешься». Он немного помолчал, задумчиво глядя на меня, а потом сказал. «А знаешь, я уверен, если кто-то сможет найти этого шпиона, то только ты». — Так что, если нужна моя помощь, обращайся. Окажу тебе полное содействие. Но, пожалуйста, никому. — Да что вы! Я замахал руками так, что с меня чуть его пиджак не свалился. Я уважаю чужие тайны, особенно если они другим не вредят. Не выдам я вас. И теперь понимаю, почему вы никогда к нам на барбекю не ходили. — Поэтому. — Да, загрустил Бальдо. Кабинет я решила покинуть в виде ящерицы, потому что выходить от декана, облаченный в его пиджак и мою репутацию, крайне легкомысленно. Мы тепло попрощались, и я отправилась к ожидавшей меня ясмине.